Повесть третья. Кому-то на долю выпадает быть этими людьми. Ты снуешь широко. Груди Астрид Хекне прильнули два мальчика, и она надеялась, что они начнут сосать, пока не поздно. Вот вы и здесь, подумала она. Наконец появление на свет обрело смысл. Они лежали рядышком у неё на груди и потягивались, как ленивые котята, каждый по-своему изгибая тельца, смотрели ей в глаза, потом друг другу в глаза, потом вокруг себя. Вот и первые часы жизни, когда мать и брат для каждого из них не были чем-то более необычным, чем кувшин с водой на столе. из-за навески на окне. "Еганс", сказала она. "Наконец-то ты вышел, и они тебя не повредили. Уже вовсю шевелишься, так же безустанно потягиваешься, так же медленно, как и в животе, но с каждым часом двигаешься всё свободнее и дотягиваешься ручками и ножками дальше. Ты создан для движения. И всё-таки это ты будешь сновать близенько. А ты, Эдгар, В твоём личике я узнаю его черты, черты твоего отца. Как ты играешь со своими пальчиками, будто ищешь кисточку. Это ты будешь больше привязан к мне, но тебе предстоит сновать широко. Эдгар заворочился, закопашился, и движения у него были как у человечка, который долго ещё не поймёт, что можно ходить на двух ногах. Она склонилась к ним поближе и сказала: "Я уж думала плохо дело, но это не так. Дело плохо у меня. Зато вы сможете выкарабкаться. Малыши прильнули каждый к её груди с обеих сторон. Когда она почувствовала наконец, что из неё к ним побежала пища, то забылась дремотой. Когда же снова очнулась, рядом сидела Фрёкин и Эррявик. Плохо дело, да, пробормотала Астрид. Лежи, лежи, не шевелись, опять кровь пойдёт. А вы заходили в соседнюю палату? Да, её ребёнок не выжил. Астрид сглотнула. Но обой Гана не сможет взять. Нет, и её мужу об этом нельзя рассказывать. Тогда сделаем, как договорились. Ну спи, Астрид. Завтра решим, как лучше поступить. Она задремала было, но вскоре распахнула глаза и всплеснула руками. Не надо волноваться, сказала Ирьявик. Я здесь. Я за ними приглядываю. Они не упадут. Они точно здоровы. Вы их хорошенько осмотрели. Да я редко вижу таких красивых и сильных мальчиков. Ты можешь гордиться. Не очень-то они похожи друг на друга, да? Нет, не похожи. Каждый хорош по-своему. Дай-ка я поправлю подушку у тебя под спиной. Видите, как у него волосики вьются? Точно как у тебя. А у этого прямые, как у отца. Да, как у отца. Вы там были, когда они появились? Я там была всё время. Один из докторов упал в обморок. Астрид ненадолго забылась. Фрёкен Ирлявик. Да, Астрид, я о про наш разговор. Не бойся, молоко малыши получит. Нет. После этого акушерка поёрзала на табурете и взяла Астрид за руку. А счастье это, наверное, что-то недолгое, но большое? Да. Нет, оно не такое. Нет. Оно длится гораздо дольше, и оно ещё больше. Астрид притянула детей к себе, обхватила их затылочки своими ладонями и так и заснула. В глубоком сне прошлое и будущее разделились, и между ними открылся просвет. Там она увидела себя саму, одетую в сизо-голубое пальто из плотной ткани, на железнодорожной станции дома в горах. Кондуктор, протянув ей руку, помог сесть в вагон и проводил до купе, маленького, чисто вымытого отсека, чуть отдающего хлоркой. Друг против друга стояли шесть глубоких мягких кресел с высокой спинкой, обитых светлой серой тканью. В том месте, где к спинке прилегала поясница, вшита подушка. Астрид расслабила руки, вытянула ноги и нашла для себя удобное положение. Разглядывала суету на перроне и радовалась тишине в купе. Эдгара и Егганса с ней не было. В путь собралась только она одна. Прозвучал свисток, и она почувствовала, как лопатки понемногу прижимают к спинке сиденье. Этот поезд тронулся, демонстрируя силу, достаточную, чтобы изменить мир. Поезд набрал скорость, они промчались по зелёному лугу и въехали на мост. Ей видно было, как поезд отражается в такой знакомой зелёной воде реки по левую сторону. Длинный ряд окон, в отражении которых должно где-то быть и её лицо, невидимо, потому что они в движении, но всё равно отразившееся там. Тело гудело. Она представляла себя частью этого движения, этого постоянного стремления вперёд, быстрого и равномерного, такого приятного, что когда она доберётся до того места, куда едет, то почувствует себя отдохнувшей. Вперёд, вперёд, вперёд. Они мчались на большой скорости. Просвет увеличивался, и в нём показалась другая, незнакомая страна. Весь мир открывался перед ней в окошках справа и слева. Надвигались тучи, и она плотно завернулась в пальто, и вот они уже под самыми облаками. И она вжала было голову в плечи, но спохватилась, вспомнив, что в поезде тепло и сухо, ни погода здесь не страшна. Капли воды наискось скользили по оконным стеклам, и вскоре погода наладилась. Потом она оказалась в гостиничном номере. День клонился к закату, небо темнело, окутывая сумерками незнакомый город за окном. Она вышла на улицу и увидела, как один за другим Загораются жёлтым неверным светом два уходящих вдаль ряда фонарей. Всё дальше и дальше от неё фонари висели на металлических столбах и обрисовывали в темноте повороты дорожки. Астрид нерешительно ступила на неё, но остановилась под фонарями, разглядывая проходящих мимо людей. Потом пошла по этому светлому пути, который привёл её к реке. Фонари на её берегах отбрасывали на поверхность воды подрагивающий отсвет. Лицом к воде стояли памятники знаменитым людям. Она прошла между ними, к мерцающим силуэтам скульптур на поверхности реки. Тут пробил церковный колокол, и она увидела в маленьком озерце отражение деревянной церкви из Бутангина. Снова зазвонил колокол, и в звучащем мираже, сплетающемся из нот, Астрид послышался отклик его далёкой сестры.